«Ишь, ведьма-то наша уезжать собирается!» — сказала рядом Манька, бойкая девочка лет шестнадцати. Гавриловна, худая старуха в грязной, отрепанной юбке, стояла у печки и с серьезным лицом стучала в нее костяшкую. «Стучись, чтоб помело подавали!» — засмеялась другая девочка Дунька. тара там тара та-ра-та-та-та-ра-рам!» -та -та Крипло напевала полоумная Гавриловна, нелепо изогнув руки, и кружилась около печки на одном месте. Манька спросила, «Ты чего, тетенька, вертишься?» «А я, милая, молода была, много польку танцевала, все в одну сторону, а теперь раскручиваюсь. Та-ра-ра-ра-ра-рам, рам та та -ра -ра -рам. «Что это за безобразие?» — сердито крикнула Фокина. «Работать мешает. Еди на место, слышишь ты?» «И вправду, что это?» — сказала Александра Михайловна. «Работать нужна она развлекает». «Ведь нельзя же, люди делом заняты!» Гавриловна молча встала к станку, поклонилась в пояс стопки листов и принялась фальцевать. Минуты две она молча работала, потом вдруг повернулась к Фокину и громко крикнула. «Черт тебя зашиби большим камнем! Белуга Астраханская!» — девочки прыснули. «Провались провалом, лопни твой живот, чтоб к тебе ночью домовой на постель влез!» «Хо!» — сосмеялись брошуранты. Бошурант Егорка крикнул. «К ней самой братцы! Он каждую ночь лазает!» гавриловна обрушилась брани на него брошюранты смеялись и изощрялись в ругательствах подразнивая гавриловну на каждую их сальность она отвечала еще большей сальностью это было состязание и каждая сторона старалась превзойти другую девочки радуясь перерыву в работе слушали смеялись к александра михайловна вклеила картины она сделала работу в два часа за тысячу приклеек двадцать копеек хорошо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 Хотелось схватить, порвать всю работу, душили бессильные слезы. полдня дня уйдет на то, чтобы аккуратно отклеить картины и снова вклеить их на место. Она взяла вяло в руки нож и принялась за отклейку. Пробило 8 часов, мастерскую отперли. Александра Михайловна сунула постылившую работу под верстак и побрела домой.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 — сурово спросила Александра Михайловна взяла Зину за локоть. — Что это, господи, где это ты порвала? Она дернула Зину к себе. Весь рукав ее платьица до самого плеча был разодран. — Да что же это такое? Ну что ты с собаками, что ли, грызлась? Зина захныкал. — Это мне Васька Хозяйкин сделал. — Васька Хозяйкин, ты тут балуешься, а я всю ночь сиди, рукав тебе зашивай. Она, Она схватила Зину за волосы и дернула.